К вечеру Бенедикт отвел шапку от лица, гляделся пустыми глазами. Равнина еще курилась сизыми дымками, но огонь был сыт и улегся. Кое-где торчал закопченный остов избы, кое-где целая нетронутая улица стояла посреди желтой, скрученной жаром травы, но там, вдали, где всегда высились, и отовсюду виднелись красные маковки.